Третье. Элиза. Я шла к своему подъезду, неосознанно шаркая ногами, чтобы хоть чуть-чуть оттянуть момент возвращения. Но мне нужно было выгулить Эдуара. Мой чудный сын оставил после себя пустоту и своего пса. Собака весит 14 кило, 13 приходится на кишки. По примеру, котов и кошек он каждый день делает нам подношение, не птичку. Я требовала, чтобы Тома забрал пса с собой. «Дорогой, любое животное нуждается в хозяине. Вы не расстаетесь шесть лет, ты не можешь его бросить. Я целый день на работе, ему будет одиноко. Ты начнешь скучать по Эдуару, посмотри в эти глазки, они излучают любовь. Ну уже, прояви благоразумие, он перестанет есть и умрёт от голода, и это будет твоя вина. Бесчувственный и недостойный хозяин, убийца. Все оказалось бесполезно. Теперь Эдуар — мой единственный спутник жизни. Поднимаюсь по лестнице. Лифт слишком быстро доставит меня к порогу квартиры. Поворачиваю ключ в замке. Вхожу и не вижу Эдуара. Странно. При тома он вечно припирал закрытые двери, ненавидя их всеми фибрами собачьей души. Так, в прихожей пусто, ковер не смят. В кухне тихо. В гостиной никого. Я готова запаниковать, но тут слышу храп, получаю наводку и на цыпочках иду в комнату тома. Стены хранят следы его юношеских увлечений. Рядом с концертной афишей рок-группы висят несколько фотографий в квадратных рамках, неоконченный эскиз граффити и осиротевшие канцелярские кнопки. На белой этажерке красуются запылившиеся медали, последние свидетельницы подвигов сына на гимнастическом помосте. Его первая гитара лежит на полу. Дверцы шкафа распахнуты, и у меня сжимается сердце при виде двух маленьких футболок, рваных джинсов, дико грязных носков и нелюбимого свитера. Я связала его, когда Тома постигла первая любовная неудача. На месте, где стояла кровать, пустота. Исчез письменный стол, а у меня дыра в груди, там, где у человека должно биться сердце. Эдуард лежит там, где раньше находилось кресло. Он одним глазом смотрит на меня, а другим обследует потолок. Мы усыновили пса, когда ему было четыре года. Это был мой подарок Тома на день рождения. А выбрал он его сам, никого другого не захотел. Я согласилась, когда поняла, что это не блажь, но поставила условие «заниматься зверем будешь сам, без моего участия». Эдуард был самым уродливым существом в приюте. Белая шерсть с желтоватыми подпалинами Уши-радары, зубы в шахматном порядке, глаза, впитавшие всю скорбь мира с начала времен. Тома был сражён наповал. «Мама, мы не можем его взять, но нас все будут пальцем показывать!» Нейла Шарлин. «Я хочу его!» Отрезал Тома. Моя дочь попыталась соблазнить брата лабрадором, французским бульдогом и прелестным малышом-метисом, но Тома не отступился и выдвинул железный довод. Он похож на дедулю. Мы потеряли моего отца три месяца назад. Тама его обожал. Папа увлекался астрономией, любил природу и часто возил детей на свидания с деревьями, насекомыми и звездным небом. Он умер в свой день рождения. Ему было 74 года. Звали его Эдуар. Собака воспринимает мой взгляд как одобрение, вскакивает и мчится ко мне, а скальзываясь на паркете, язык болтается, как флаг на ветру. Я не успеваю принять защитную позу. Эдуард отталкивается задними лапами, выгибает спину и достает меня передними, больно царапая когтями. «Уйди от меня, чертов дурак!» Кричу я, и собака распластывается на полу. Когда мы пришли забрать его домой, волонтер в приюте предупредил нас, что с Эдуаром дурно обращались. Он не выносил, когда мы повышали голос, вздрагивал и подскакивал при малейшем шуме, даже если звук издавало его собственное тело. Однажды он описался, когда я включила пылесос. Любовь, как известно, творит чудеса. И к со временем вернулась вера в двуногих. Но детские травмы не излечиваются полностью ни у людей, ни у братьев наших меньших. Я наклоняюсь и нежно глажу его по голове. Пёс перекатывается на спину и подставляет мне розовый живот. Зажатый между задними лапами хвост бьет чечетку. Пустота комнаты возвращает меня к реальности. Я выхожу, оставив Эдуара наедине с надеждами на нежные чувства хозяйки.